Пол Трэмбли «Голова, полная призраков» Посвящается Эмми, Стюарту и Ширли Как помню, первой к краю бездны поступила она под звуки дешевого фильма «Future of the Left» «Ирландия глазами идиота» Как же приятно быть в этой большой комнате и ползать по ней, как мне заблагорассудится Шарлотта Перкинс Гилман, «Желтые обои». Поделиться с тобой секретом. Обещаешь никому не говорить. Тайну неявную я тебе открою. Мы с тобой здесь совсем не одни. Bad Religion, Голова, полная призраков. Часть первая. Глава первая. Мэридит. Тебе, наверное, сейчас тяжело. Рэйчел Невилл, писательница, автор бестселлеров, одета в идеальный наряд для осени. Синяя шляпа в тон, подобранный сознанием дела юбки по колено и бежевый шерстяной жакет с пуговицами величиной с голову котенка. Она всеми силами пытается не оступиться на неровной дорожке. Каменная тротуарная плитка с выступающими из-под земли краями местами перекосилась и качается под ногами Рэйчелл как готовые выпасть молочные зубы. В детстве я обвязывала шатающийся зуб красной зубной нитью. Нить оставалась там много дней, пока зуб не был готов покинуть мой рот добровольно. Марджери гонялась за мной по всему дому, пытаясь ухватиться за вощенную нитку и заявляя, что я сама ее провоцирую. В ответ я визжала и плакала. Меня эти игры не только веселили, но и пугали. Я опасалась, что если я позволю ей вытащить хотя бы один зуб, то она не удержится от удовольствия вырвать и все остальные. Неужели так много воды утекло с того времени, когда мы жили здесь? Мне всего 23 года, но на вопрос о моем возрасте я отвечаю, что мне без двух лет уже четверть века. Мне нравится наблюдать, как люди начинают мучиться с расчетами. Сойдя с плитки, я шагаю к дому по запущенному газону с его диким разнотравьем, весной и летом разрастающимся буйным цветом. Теперь же растения смирились с приближением очередной прохладной осени. Кончики листьев и сорняков щекочут щиколотки и цепляются за кроссовки. Если бы Марджери была здесь сейчас, она наверняка рассказала бы мне о копошащихся под подгнившей растительностью червяках, паучках и мышах, которые готовятся напасть на девушку, сдуру покинувшую безопасную дорожку. Первый в дом заходит Рэйчел. У нее, в отличие от меня, есть ключ. Я немного отстаю, соскабливаю из входной двери полосочку белой краски и кладу ее в карман джинсов. Почему бы мне не взять что-нибудь на память? Судя по ободранной двери и крыльцу, усыпанному белой пылью наподобие перхоти, таким сувениром порадовала себя далеко не я одна. Я не осознавала, насколько сильно скучала по этому месту. Никак не могу отделаться от мысли о том, каким серым выглядит дом». Неужели он всегда был таким серым? Я осторожно проскальзываю внутрь, чтобы не задеть готовую в любой момент заскрипеть входную дверь. Стоя на потертом паркете холла, я закрываю глаза, чтобы лучше запомнить первые мгновения моего возвращения домой после долгого отсутствия. Потолки здесь такие высокие, что мне никогда ни до чего не удавалось дотянуться. Чугунные радиаторы, попрятавшиеся по углам комнат, выжидают момента, когда смогут снова гневно выпустить пар. Прямо передо мной — столовая. Рядом — кухня, где нам строго-настрого запрещено слоняться, и коридор, ведущий к задней двери. Справа от меня — гостиная и другие коридоры, простирающиеся в разные стороны, как спицы на колесе. Подо мной — подвал с фундаментом из известки и камня и с холодным земляным полом, который я даже сейчас ощущаю между пальцами ног. Слева от меня открывается проем с лестницей. Белые балясины и перила чередуются с черными ступеньками и пролетами, как клавиши на рояле. Лестница вздымается тремя пролетами через две площадки на второй этаж. Поднимаешься по ней так. Шесть ступенек наверх, площадка, поворот направо. На этот раз до следующей площадки всего пять ступенек. Еще один поворот направо и шесть ступенек наверх до коридора на втором этаже. Меня всегда забавляло, что к моменту подъема на второй этаж человек совершал почти полный оборот вокруг собственной оси. При этом я неустанно жаловалась, что на среднем пролете не хватало шестой ступеньки. Я открываю глаза. Все выглядит ветхим и заброшенным, но в некотором смысле абсолютно таким же, как прежде. Пыль, паутина, полопавшаяся штукатурка и облупленные обои кажутся почему-то поддельными. Фальшивые признаки течения времени, бутафория для очередного пересказа истории, которая из-за столь частых повторов утратила смысл даже для тех из нас, кто ее пережил. Рэйчел сидит на дальнем конце длинного дивана в почти пустой гостиной. Чехол от пыли защищает обивку дивана от любого, кто решится плюхнуться на него. А может быть, чехол ограждает Рэйчел от контакта с заплесневевшим диваном. У нее на коленях устроилась ее шляпа, хрупкая птичка, изгнанная из гнезда. Я, наконец-то, решаю ответить на ее риторический вопрос, пусть момент для ответа уже упущен. «Да, мне тяжело. Прошу, не называй меня Мэридит. Я предпочитаю, чтобы меня звали Мэри. Игра слов. В английском языке прилагательное «Мэри» означает «жизнерадостный, веселый». «Прости, Мэри». «Может быть, возвращение сюда было плохой затеей?» Рэйчел встает. Шляпа медленно опускается на пол, а Рэйчел убирает руки в карманы жакета. Мне в голову приходит мысль, не прячутся ли у нее в карманах кусочки отвалившейся краски, обрывки обоев или другие осколки прошлого этого места. «Мы можем провести интервью в любом другом месте, где тебе будет комфортнее?» «Да нет, все нормально. Я сама пошла на это». Просто нервы. Понимаю тебя. Нет, я произношу это слово нараспев, как моя мама. Как раз напротив, ничего общего с нервозностью. Я поражена тем, насколько комфортно я себя ощущаю. Как ни странно это прозвучит, неожиданно приятно снова оказаться дома. Не знаю, есть ли в этом хоть какая-то логика. Да и я обычно так себя не веду. Может быть, я и в самом деле нервничаю, «В общем, садись, пожалуйста, я к тебе присоединюсь». Рэйчел садится обратно на диван и произносит. «Мэри, я понимаю, что ты не очень хорошо меня знаешь. Обещаю, мне можно доверять. к твоей истории я отнесусь с тем уважением и пониманием, которых она заслуживает». «Спасибо, верю тебе, правда». Говорю я и сажусь на другой конец дивана, мягкого, как шляпка гриба. Я благодарна, что между диваном и мной есть чехол, на котором я восседаю. Я на самом деле не уверена полностью в самой истории. Это определенно не моя тема. Сюжет не мой, и нам временами будет сложно исследовать эту терра-инкогнито. Я улыбаюсь гордой метафорой. Воспринимай меня как твою спутницу в этом путешествии. Ей улыбка, в отличие от меня, дается легко. Я спрашиваю, как ты достала его? Что именно, Мэри? Ключ от входной двери. Ты купила дом? недурная идея в самом деле. Конечно, у прошлого владельца не получилось заработать на экскурсиях по печально известному дому Барреттов, но это не значит, что не получится в этот раз. Это будет отличная реклама для книги. Ты или твой агент могли бы возобновить экскурсии и приправить их чтениями и раздачей автографов в столовой. В холле можно организовать магазинчик, продавать пользующиеся спросом жутковатые сувениры и книги. Я могла бы помочь со сценами и трюками в комнатах на втором этаже. В качестве, как у нас там записано в договоре, творческого консультанта я могла бы поработать с реквизитом и постановкой. Я теряю нить шутки в уже порядком затянувшейся попытке сострить. Перестав, наконец, болтать, я поднимаю руки, складываю большие указательные пальцы в рамку, и, исполняя роль воображаемого режиссера, направляю фокус на Рэйчел на фоне дивана. Рэйчел вежливо смеется на протяжении всей моей тирады. «Для ясности, Мэри, мой дорогой творческий консультант, твой дом я не покупала». Я осознаю, что говорю слишком быстро, но, кажется, я не в силах замедлиться. Это, скорее всего, разумно. Кто знает, насколько обветшало здание? К тому же, как говорится, покупай дом, приобретаешь приобретайши чужие проблемы. Следуя твоей более чем обоснованной просьбе о том, чтобы нас никто не сопровождал сегодня, я договорилась с крайне доброжелательным агентом по недвижимости, он одолжил мне ключ и дал нам возможность провести в доме некоторое время. Мы наверняка нарушаем какие-нибудь правила жилищных органов. Впрочем, я никому не проболтаюсь, сохраню твой секрет». «Ты умеешь хранить тайны, Мэри?» «Лучше, чем многие». После паузы я добавляю просто из желания сказать что-то загадочное и многозначительное. «Чаще всего это они хранят меня». «Ты не против, если я включу запись, Мэри?» «Как? Ты не будешь делать заметки от руки?» «Я представляла тебя на с ручкой и маленьким черным блокнотом, который ты держишь на почетном месте в кармане куртки». Блокнотик с цветными разделителями и закладками, которыми помечены страницы с результатами сбора информации, зарисовками персонажей и произвольными, но глубокими наблюдениями о любви и жизни. Ха, нет, это абсолютно не в моем стиле. Рэчел, заметно расслабившись, наклоняется ко мне и трогает за локоть. «Поделюсь, если можно, моей собственной тайной. Я не могу разобрать собственные каракули». Мне кажется, что я стала писательницей назло всем учителям и детям, которые высмеивали мой почерк. Ее улыбка искренняя и робкая, и я чувствую, что она мне начинает все больше нравиться. Меня радует и то, что она не красит сидеющие волосы, что у нее правильная, но без лишней демонстративности осанка, что она кладет левую ногу поверх правой, что ее уши не выглядят слишком большими для ее лица. и что она все еще не сделала замечания по поводу того, каким жутковатым, пустым и старым стал дом, где прошло мое детство. Я говорю, я знаю, как ты можешь отомстить всем. Мы назовем твои будущие мемуары «К черту красивый почерк». В оригинале с методикой Палмера покончено. Речь идет о методике выработки красивого почерка, предложенной в XIX веке Остином Палмером. Мы разошлем экземпляры книги твоим смущенным учителям, уже давно вышедшим на пенсию, и каждый экземпляр, разумеется, снабдим нечитабельным автографом красными чернилами. Рэчел распахивает жакет, из которого достает смартфон. Я медленно наклоняюсь и поднимаю с пола ее синюю шляпу. Вежливо смахнув с полей шляпы пыль, торжественно выдружаю ее себе на голову. Она мне мала. Та-дам! Тебе она больше идет, чем мне. «Ты правда так думаешь?» Рэйчел снова улыбается. «Эту улыбку мне не удается истолковать. Ее пальцы быстро летают по экрану телефона. Пустое пространство гостиной оглашает короткий бип телефона. Неприятный звук. Холодный, окончательный, безвозвратный». Она говорит. «Давай начнем с Марджери. Какой она была до того, как все произошло?» Я снимаю ее шляпу с головы и верчу на пальцы. Центробежная сила вращения либо позволит шляпе удержаться, либо отправит ее в полет на другую сторону комнаты. Я задаюсь вопросом, в каком месте этого обширного дома может очутиться шляпа. Я произношу «Моя Марджери». Пауза. Я не знаю, как объяснить ей, что моя старшая сестра так и не повзрослела за последние 15 с чем-то лет, и что момента до того, как все произошло, никогда не было.